Прощальный марш. Конечно же, обо всем, что случилось на Лысой горе, и парни уж тем более двигали заровно, никому не говорили. Но поскольку болезнь Тани нужно было как-то объяснить, то сообразительный Василий распустил по горобцам слух, будто бы девочку кусила ядовитая гадюка. А поскольку ни в самих горобцах, ни в окрестностях о ядовитых гадюках никто не слыхивал, то Василий был вынужден объяснять всем и каждому, что эта гадюка каким-то образом добралась сюда из пустынь Средней Азии, а может быть даже из самой Африки. В эти дни самым счастливым существом в городцах, видимо, был Аристарх. Благодаря обильным завтракам, обедам, полдникам и ужинам, которых далеко не последнюю роль играло молоко, кот значительно потолстел. Где пропадал Аристарх по ночам? Никто из детей, конечно же, не знал, но дни он проводил в Малиннике на задорках хаты Бамамрии. Аристарх выклинчил у Василия старенький транзистор и теперь непрестанно крутил колесико на стройке, мурлыкая себе ту мелодию, которая доносилась из приемника. Аристарх усиленно развивал себе музыкальный слух и выразительность исполнения. Рядом с Аристархом обычно же сидела Мурка, время от времени на предостерегающе поднимала лапку. «Нет-нет!» «В этом месте вы фальшивите, мурлыкать надо вот так!» И она показывала, как именно. И Аристарх послушно, как первоклассник, повторял за ней. Но, к сожалению, всё имеет свой конец. На четвёртый день у князь Степановой комнаты появилась лохмаченная голова Аристарха. По его виду, не трудно было догадаться, что случилось что-то чрезвычайное. «Я пришёл попрощаться!» — сказал Аристарх. — Нас вызывают на лысую гору. Степан почувствовал, как у него больно сжалось сердце. — Слушай, — начал он, — а зачем вам вообще туда лететь? Ну, что они вам за это сделают? — Ничего. Аристарх лишь уныло покачал головой. — В таком случае они прилетят сюда, и тогда здесь случится такое, что и сказать страшно. Да и зачем вам эта неприятность? Нет, мы с хозяйкой твердо решили лететь. Нечего людям расплачиваться за нас. Сами заварили кашу, сами будем отвечать. Тогда, может, вам надо чем-то помочь? По паузе спросил Степан. Ты не стесняйся, скажи, все, что здесь есть, твое. на да нет, спасибо. Поблагодарил Ларри «Не надо ничего. А, разве что, а, понимаешь, я хоть не колдовской кот, против их гипнотического облучения, видимо, не устаю». «Тебе нужен шлем?» — догадался Степан и, не ожидая ответа, ринулся вглубь комнаты. «Вот, возьми. Может, и Эдвиге Лизаровне тоже надо? Так я спрошу Василия». «Он ей ни к чему», — сказал Аристарх. «Она сама кого угодно облучит. Так, может...» выпьешь на дорогу? — Молока, — спросил Степан. — А? — повеселел Аристар. — Это дело. Возле одинокой хаты собралось много разнообразного народа. В ворот стояла ступа, она была готова к отлету. Степана невольно пришла в голову мысль, что если бы на ней было еще и винт, она, несомненно, смахила бы на современный вертолет. Таня со слезами что-то говорила Эдвиге Лизаровне. Бабушка ежеминутно прижимала ее головку к своей груди. — А эти, почему слоняются под ногами? — спросил Василий. И ткнула пальцем на полтора десятка котов, кошек и котят, что с подавленным видом слонялись по околицам. Аристарх укоризненно покачал головой. — Эх, Василий, Василий! — сказал он. — Каким ты был, таким ты и остался. пора бы уже и догадаться, что это мы ближайшие родственники по крови. «С я провел самые счастливые часы в своей жизни, а не так ли, мушкетон Васильевич?» Облезлый котяра в знак согласия наклонил свою голову и, важно, пригладил жидкие, обожженные на каком-то огне усы. Затем поманил аристарху конец двора. «Дорогой мой юноша!» Печально и в то же время торжественно начал он «Жаль!» — Ах, чрезвычайно жаль, что вы покидаете наше общество, поэтому прошу выслушать меня на прощание со всем вниманием, на которое вы только способны. — Слушаю вас. Гористарх учтиво склонил свою голову. — Слушаю вас очень внимательно. Я еще никогда не был таким внимательным, поверьте мне. — А, как вам известно, у нас замечательный хор. продолжил далее Мушкетон Васильевич. Таких исполнителей кошачьих песен вряд ли еще где найдешь. Вот э, лишь с названием не очень-то нам повезло. Но подумайте сами, куда это годится «Горобцовский кошачий хор». А, «Правда», — подтвердил Аристар. «Это действительно никуда не годится». «Ха, стыд один, а не название. Это же надо «Горобцовский кошачий хор». У участники его ходят воробьята, что ли?» «Поэтому». Мы, посоветовавшись мы с собой, решили, что сегодня будем именоваться кошачьим хором имени Аристарха, а члены его аристарховцами, и даем кошачьи слова чести, что нигде и никогда не посрамим этого высокого частного имени. И тут уже Аристарх почувствовал, что не только у людей может щипать в глазах. Благодарю вас, дорогой. «Учитель!» Растроганно сказал он. «Благодарю вас, дорогие мои друзья!» И он низко поклонился котам. «А я а я лично буду ждать вашего возвращения!» Сказала Мурка. «Всегда! Ежедневно, ежеминутно минутно «О-о-о!» Вырвалось из глубины Аристарховой души. «А в этом я даже думать не смел!» Он взял лапку Мурки и и крепко-крепко прижал к своей счастливой морде. «Неужели мне это не снится? Неужели это правда? Правда!» Искренне подтвердила Мурка. «Честное слово. Правда?» «Извините, дорогой мой юноша!» Вмешался главный дирижер. «Нам с Муркой ужасно некогда. Мы должны подготовиться к исполнению прощальной серенады!» Аристарх вернулся к ребятам, С какой-то торжественной печали в глазах. Он пристально усматривался в их лица, словно хотел что-то в них прочитать, наконец сказал. — Обещайте мне, что, когда вам придется встретить немощного лишаистого кота, вы обогреете его, накормите и приголубите. Очень может случиться, что это буду я. Обещаем, — заверил его Степан. — Обещайте мне, — вел далее Ристар, что если вам случится встретить маленького жалкого котенка, то вы не станете футболить его ногами или выкручивать тюши. Не хотел бы я, чтобы он повторил мой путь. — Можешь быть спокоен, — заверил Степан. — Мы его и пальцем не тронем. — А Василий, недолго думая, — добавил. — Ну и дарак же ты, Аристарх. «Очень нам надо футболить всякую мелочь!» Аристарх в отчаянии возвел глаза к небу. И «Где только тебя воспитывали?» Простонул он. «Дурак, милый! Эх, до чего же это может дойти, докатиться человек? Страшно даже подумать, что из него вырастет!» Он снял шеи транзистор и с нескрываемым сожалением протянул Василию. «Возьми свое радио!» Жаль, что такая замечательная вещь и попала в руки лоботряса. Василий на эти слова лишь улыбнулся и отвел лапу с транзистором в сторону. «Можешь оставить его себе», — сказал он. чтобы не думал потом, словно все это тебе лишь приснилось». «Вот, спасибо», — воскликнул утешенный Рюстар. «Вот так подарок, вот так Василий, оказывается под внешностью такого лоботряса». Иногда может биться шутка благородное сердце. Едвига Ализаровна последний раз расцеловала зареванную Таню, потом по очереди прижала ребят и забралась в ступу. Аристарх вскочил следом. «Прощайте, дорогие мои!» кричала Едвига Ализаровна. «Хотя мне так хочется сказать до встречи, до скорой встречи!» Аристарх тоже помахал лапой. Потом механически покрутил ручку транзистора и с приемника неожиданно грянул прощальный марш. -ау -ау! Дружно взвизгнули полтора десятка Аристарха в целом. «У нас этот марш выполняют лишь для самых дорогих гостей!» – заорал Василий, перекрикывая гром музыки кошачий вопль. «Слышишь, для самых дорогих гостей!» Аристарх, знак согласия, склонил голову, а ступа медленно, словно неохотно, начала подниматься вверх. С каждой минутой она уменьшалась в размерах, наконец превратилась в маленькую черную точку. Вскоре исчезла и она, лишь синего, чистого неба, все еще долетал торжественный и немножечко грустный марш.